«Ходят слухи, что он пытался осуществить побег дофина из Тампля», — добавил он с коротким сухим смешком. Адвокат поднялся и посмотрел на часы. Примечание, так и случилось на самом деле. Его самого, как и его жену, арестовали месяц спустя, предъявил им эти обвинения. Ни один из них не проговорился. «Революционный трибунал вот-вот закончит свое сегодняшнее заседание», — сказал он. «Я отправляюсь сейчас туда. Если хотите, можете подождать здесь моего возвращения». «Дело не в этом», — завел Гиом. «Мы пойдем с вами». Кормье по очереди внимательно взглянул на этих двоих мужчин, охваченных решимостью, и понял, что бесполезно пытаться их отговорить. Как хотите, вздохнул он, в общем-то можно кое-чего добиться, если располагать деньгами. У меня их достаточно. Возможно, нам удастся получить разрешение на свидание. Но я вас умоляю, доверьте мне самому вести переговоры, и ни в коем случае не допускайте никаких грубостей. Иначе мы все трое там и останемся. Мешком они дошли до набережной Сены по улицам, которые становились все более пустынными по мере приближения Гран-Шателе. настояло им подойти к мосту Пон-Ошанш, они увидели, что вокруг черным черну от скопления народа. Хотя было очень холодно и мрачные низкие тучи на желто-сером небе предвещали снегопад. Улица Борилери которая начиналась за мостом, была переполнена толпами людей, взволнованных и озабоченных. Слышался смех, а иногда и песни. В этот момент часы на башне консьержери провели четыре удара и в кормье в ожидании поднял голову. «Что делают здесь все эти люди?» — шепотом спросил Гийом. «Они ждут, когда вывезут приговоренных» чтобы сопровождать их на эшафот. Телеги, на которых повезут этих несчастных, стоят сейчас во дворе Мэ, недалеко от главной лестницы дворца, рядом со входом в тюрьму. Придется подождать, пока толпа схлынет, иначе нас раздавит в этой давке. Геом не ответил. Терзаемый страшным предчувствием, он вглядывался в людское море, в котором сверкали зловещие отблески стали клинков, и слышался звон оружия. Средневековые башни корсиер Жери, выныривающие из покрывала густого тумана, нескончаемо тянулись вверх, что показалось ему еще более зловещим предзнаменованием. Они были похожи на крепостную стену, отделяющую живых от царства мертвых стоя рядом со своими попутчиками на углу моста, вдоль которого когда-то поднимались дома. Гийом боролся с желанием броситься в этот движущийся людской поток, злобно кипящий от ненависти, кулаками пробить себе в нем дорогу, пока ему не удастся отыскать свою жену и освободить ее из этого подземелья. Надо сказать, что Пьер Аннеброн думал о том же. Примечание. Людовик XVI приказал снести в 1786 году эти дома, так как это было небезопасно. «Я сейчас же отправлюсь туда», — процедил он сквозь зубы, но Кормье, услышав эти слова, удержал его. «Вы сделаете большую глупость». Как бы вы ни были сильны, вас растопчет толпа. И ради чего? Проявите хоть немного терпения. Через несколько минут мы сможем без помех дойти до самого дворца. Смотрите, вот первая теряга уже выезжает. Действительно, железная ограда открылась, и, встреченная кровожадными воплями одичавшей толпы, из ворот показалась деревянная повозка, сопровождаемая конными И пешими жандармами, возвышаясь над людскими головами, на повозке были видны фигуры шести человек, четырех мужчин и двух женщин.